Глава тридцать вторая. «Паркер», — сказал сенатор, — «хорошо, что ты позвонил». «Так, может, ты теперь выслушаешь меня?» — спросил я. «Разумеется», — своим приторным тоном промолвил сенатор. «Если только ты не станешь опять о колесится о нашествии пришельцев». «Но, сенатор, могу поставить тебя в известность», — прервал меня сенатор, — «что назревает большой скандал. Ты, конечно, понимаешь, что это не подлежит оглашению». — Я так и предполагал, — сказал я. — Стоит тебе заговорить о каком-нибудь событии, представляющем интерес, как всегда оказывается, что это не для оглашения. Так вот, скандал разразится в понедельник утром, когда откроется биржа. Мы не знаем, как это получилось, но в банках не хватает денег. И заметь, не в каком-нибудь одном банке, а почти во всех, черт их дери. Ни один из них не может свести баланс. Каждый банк собрал сегодня в сверхурочное время своих служащих, чтобы выяснить, куда делись все эти деньги. Но это еще не самое скверное. «А что же тогда самое скверное?» «Это деньги», — сказал сенатор. «Вначале их было слишком много. Невероятно много. Если сложить все деньги, имевшиеся в банках, в пятницу утром, то получится такая огромная сумма, которая вообще не имеет права на существование». Уверяю тебя, Паркер, что такого количества денег не наберется во всех Соединенных Штатах. Но их там больше нет. Верно, — согласился сенатор, — их там больше нет. Насколько нам известно, сумма оставшихся денег приблизилась к средней норме. Я ждал продолжения. И в наступившей на секунду тишине услышал глубокий вздох, словно он боролся с удушьем. «И кое-что еще», — произнес он. «Слухи. Всевозможные слухи. Каждый час что-нибудь новое, а проверить их невозможно». «Что за слухи?» Он заколебался, но потом сказал. «Помни, что это строго между нами. Можешь не сомневаться». Прошел услышок то кто-то, никто толком не знает, кто именно, захватил контроль над United States Steel и несколькими другими корпорациями. Одни и те же лица. Я и богу не знаю, Паркер. Я вообще не представляю, есть ли в этих слухах хоть капля правды. Выслушаешь одно, а через минуту тебе преподносят что-нибудь другое. Он помолчал немного погодя спросил, «Паркер, а ты-то что об этом знаешь?» Я мог бы ему кое-что рассказать из того, что я знал, но понимал, что этого делать нельзя. Он бы только обозлился и послал меня к черту, на этом бы все и кончилось. «Я могу дать тебе один совет», — сказал я, — «могу...» советовать что ты должен сделать. Надеюсь, это что-нибудь путное. Издай закон. Если бы мы издавали каждый закон. Закон, — продолжал я, — против частной собственности. Любой частной собственности. Составь его так, чтобы ни один человек не имел права владеть ни футом земли, ни промышленным предприятием, ни граммом руды, ни домом. «Ты что, спятил?» — взорвался сенатор. Да разве можно издать подобный закон?» Такого и в мыслях не должно быть. А пока ты будешь разрабатывать его, придумай какой-нибудь заменитель денег». Сенатор что-то бессвязно пролепетал. «Потому что», — добавил я, — «существующие законы дают возможность пришельцам купить землю. Если вы оставите все как есть, земля перейдет в их полное владение». Сенатор обрел дар речи. «Паркер!» — взвизгнул он. «Ты свихнулся!» «Всякое мне приходилось выслушивать, но подобную белиберду я слышу впервые в жизни». «Если ты мне не веришь, пойди и спроси у пса». «Какого еще пса? Причем тут пес? Дьявол тебя побери!» «Того, что сидит перед Белым домом и ждет, когда его пустят к президенту». «Паркер!» — рявкнул он. «Не смей мне больше звонить! У меня и без твоих бредней голова раскалывается!» «Не знаю, что у тебя на уме, но больше мне не звони!» «Если это шутка...» «Это не шутка», — сказал я. «До свидания, Паркер!» — сказал сенатор. «До свидания, паркер сказал сенатор «До свидания, господин сенатор», — отозвался я. Я повесил трубку и, не выходя из будки, попытался собраться с мыслями. Я понял, что надеяться больше не на что. С самого начала сенатор был моей единственной надеждой. Из всех знакомых мне государственных деятелей только он был наделен воображением, но, видно, недостаточным бы прислушаться к моим словам. «Я сделал все, что в моих силах», — подумал я, но ничего не добился. «Быть может, если бы я действовал по-другому, если бы я прибегнул к какому-нибудь иному способу, не повезло бы больше». Но человек может сказать такое о любом своем поступке. Наперед никогда не угадаешь. «Дело сделано». И никто не может знать заранее, чем все обернется. Теперь уже ничто не остановит машину, пущенную в ход пришельцами. И, видимо, все произойдет гораздо быстрее, чем я предполагал. Утро понедельника принесет с собой панику на Уолл-стрит, и вслед за этим начнет разваливаться экономика. Первую трещину в нашей финансовой системе даст торговлю, Отсюда эта трещина быстро расползется в разные стороны, и за одну неделю мир будет ввергнут в хаос. А ведь, скорее всего, пришельцы уже знают о моем звонке сенатору, подумал я, и спина мне обдало холодом. Быть того не может, чтобы они тем или иным способом не контролировали систему связи. И несмотря на то, что я, по их расчетам, должен сейчас обдумывать их предложение они все равно узнают, что я звонил сенатору. Этого я не учел. Голова была забита другими мыслями. Впрочем, если бы я вспомнил об этом раньше, вероятно, я все равно позвонил бы ему. А вероятнее всего, это вообще не имело для них особого значения. Возможно, они предвидели, что до того, как я соглашусь на их предложение, я еще немного побарахтаюсь. А может быть, этот звонок, еще раз доказавший всю безнадежность моих попыток им помешать, по их понятиям еще крепче меня с ними свяжет, окончательно убедив меня в том, что всякое сопротивление бесполезно. Оставались ли еще какие-нибудь неиспользованные возможности, какой-нибудь иной подход к этим событиям, который дал бы лучшие результаты? И вообще, способен ли человек сделать хоть что-нибудь? Я мог, скажем, позвонить президенту. Вернее, мог попытаться позвонить ему. Но я не строил на этот счет иллюзий. Я понимал, как мало шансов на то, что мне удастся с ним переговорить. В особенности сейчас, когда на плечи президента легло тягчайшее бремя. За всю историю страны ни один государственный деятель... Не сталкивался с подобными трудностями. «Поговорите с псом», — сказал бы я ему, «если б меня с ним соединили. Поговорите с псом, который ждет вас на улице». «Но это не пройдет, хоть бейся головой и стену». Я сложил оружие. Мне не везло с самого начала. И не было на свете человека, которому бы в этом повезло. Достал монету и пустил ее в прорезь. Набрал номер редакции и попросил к телефону Джой. «Все в порядке?» — спросила она. «В полнейшем. Когда ты приедешь домой?» «Не знаю», — сердито ответила она. «Этот зараза Гевин все время находит для меня работу. А ты возьми да уйди. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать». «Ну, ладно. Где бы тебе хотелось сегодня поужинать?» Можешь выбрать ресторан подороже. Я купаюсь в деньгах. Откуда у тебя деньги? Ведь твой чек у меня. Я его получила для тебя. Джой, поверь, у меня денег навалом. Где ты хочешь поужинать? Давай останемся дома, — предложила она. Приготовим себе что-нибудь поесть. В ресторанах сейчас такая давка. Бифштексы, а еще что? Я пока выйду и все куплю. Она сказала, что купить. Я отправился за покупками».